Глава 5. «И вот что выходит из всех этих мужественных решений и обещаний», — сказала Китиара низким густым голосом. «А ты действительно ожидала чего-то другого?» — спросил сот и с лязгом пожал одетыми в броню плечами. Скрежет древних доспехов прозвучал бесстрастно, однако в тоне рыцаря смерти Китиаре послышалась какая-то странная нотка, которая заставила ее внимательно посмотреть на своего спутника. Оранжевые глаза бессмертного рыцаря сверкали в черных глазницах столь ярко, что Китиара невольно вспыхнула, однако тут же спохватилась. Шагая по комнате, битком набитой доспехами, оружием, надушенными рубашками и толстыми коврами из шкур зверей, она нервно сжимала на груди воротник своей тонкой, как паутина ночной рубашки. Рука ее слегка дрожала. Этот непроизвольный жест не имел почти никакого отношения к скромности. Китиара знала это и не могла понять, что же заставило ее так смутиться». Стыдливость никогда не была ей свойственна, тем более в присутствии существа, которое превратилось в горстку праха триста с лишним лет назад. И все же, под взглядом этих пылающих оранжевых глаз, китяри вдруг стало не по себе. «Разумеется, нет», — ответила она спокойно. «Он, в конце концов, всего лишь эльф, продолжал сот неторопливым, почти ленивым тоном. И не делает секрета из того, что боится твоего брата больше, чем самой смерти». Разве удивительно, что он подумал и решил принять сторону Рейслина, вместо того, чтобы сражаться против него на стороне кучки дряхлых, выживших из ума бессильных магов, из которых сыплется песок? «Но ведь в случае их победы он мог бы многое получить», возразила Китиара, пытаясь говорить в тон соту. Все еще вздрагивая, она сняла со спинки кровати подбитый мехом ночной халат и накинула его на плечи. Маги обещали ему титул магистра ложи черных одежд, после чего он почти наверняка занял бы место Парселяна во главе Конклава, как признанный мастер магического искусства». На всем Кринне ему не было бы равных. «Ты удостоился бы и других наград, темный эльф», мысленно закончила Китиара, наливая себе бокал темно-красного вина. «Когда мой спятивший брат окончательно проиграет, тебя никто не сможет остановить. Как мы спланируем нашу дальнейшую жизнь? Ты будешь править при помощи своего магического посоха, а я при помощи моего меча. Вместе мы смогли бы поставить на колени этих гордых саламнийских рыцарей. Мы изгнали бы эльфов из их родных краев. Твоей родины, мой милый Даламар». «Ты вернулся бы домой с триумфом, как победитель и владыка, а я была бы рядом с тобой». Бокал выскользнул из ее пальцев. Китиара попыталась поймать его на лету, но ее действия были слишком поспешными, а рука слишком сильной. Хрупкое стекло треснуло у нее в ладони, острые осколки вонзились в мякоть, и смешанная с вином кровь закапала на ковер. Вражеские копья и мечи касались ее тела едва ли не чаще, чем руки любовников. Во многих местах на нежной коже Китиары остались их следы. Однако всегда повелительница драконов переносила боль, не морщись и не жалуясь. Сейчас же ее глаза вдруг наполнились слезами. Боль казалась совершенно невыносимой. Неподалеку на табуретке стояла полоскательница, и Китиара погрузила раненую руку в холодную воду. Ей пришлось даже прикусить губу, чтобы не вскрикнуть. Вода в миске немедленно покраснела. «Позови кого-нибудь из жрецов!» — прорычала Китиара соту. Рыцарь немедленно подошел к двери и окликнул слугу, тут же бросившегося на поиски. Китиара, в полголоса бормоча проклятие и моргая глазами, чтобы стряхнуть с ресниц слезы, схватила полотенце и обмотала им кисть. К тому времени, когда, торопясь и путаясь в длинных полах своей накидки, в комнату вошел один из жрецов, полотенце уже насквозь промокло от крови, а загорелое лицо Китиары стало пепельно-серым. Жрец наклонился над раной, и воительница почувствовала легкое прикосновение к своей руке. Это был медальон с изображением пятиглавого дракона, который висел на шее у лекаря, бормотавшего обращенные к владычце тьмы молитвы. Скоро кровотечение остановилось, и рана на глазах затянулась. «Порезы были неглубокими», — успокаивающе сказал он. «Рука скоро перестанет болеть и будет действовать нормально». «Тем лучше для тебя», — отрезала Китиара, все еще сражавшаяся с непонятной слабостью. «Это правая рука, в ней я держу меч». «Уверяю тебя, госпожа, что ты будешь владеть мечом с той же ловкостью и мастерством, что и раньше», — заверил ее жрец. «Могу я еще чем-нибудь?» «Нет! Убирайся!» «Да, госпожа». Жрец поклонился и исчез. Китиара, не желая встречаться взглядом с сотом, отвернула голову, словно прислушиваясь к удаляющемуся шороху черной накидки жреца. «Какие они все глупые! Я с трудом выношу их присутствие! Впрочем, время от времени и жрецы бывают полезны!» Китиара поморщилась, так как излеченная рука еще болела. «Это все мое воображение», — с горечью подумала она. так что мне, по-твоему, делать с темным эльфом?» Но прежде чем сот успел ответить, воительница громко призвала слугу. «Убери здесь», — распорядилась она, когда тот явился, — «и принеси мне новый бокал». С этими словами Китиара ударила униженоклоняющегося лакея по лицу. «Да не такую хрупкую эльфийскую поделку, я их терпеть не могу! Подай золотой кубок, а эту дрянь выброси из глаз долой!» «Но как же, госпожа!» — несмело возразил слуга. «Им же цены нет. Эти бокалы привезены из Палантасской башни высшего волшебства в подарок от...» «Я сказала, выкинь!» Китиара подхватила уцелевшие бокалы и швырнула их один за другим в стену. Слуга с трудом увернулся от первого летящего сосуда, который громко зверкнула камень и разлетелся в дребезги. Расколотив последний бокал, китяра села в кресло и затихла. Некоторое время она сидела молча и неподвижно. Слуга поспешно смел осколки, убрал полоскательницу с окровавленной водой и торопливо вышел. Когда он вернулся с вином и золотым бокалом, в комнате ничего не изменилось. — Не прикажешь ли зажечь свечи, госпожа? — негромко спросил окей опуская на столик бутылку и массивный золотой кубок. «Пошел прочь», — ответила Китиара, едва шевеля губами. Слуга с поклоном удалился и плотно прикрыл за собой дверь. Рыцарь смерти, неслышным шагом пересек комнату и, остановившись рядом с воительницей, опустил руку на ее плечо. Китиара, которая, казалось, не видела его, дернулась от прикосновения железной перчатки. Исходивший от рыцаря смерти могильный холод пронзил ее насквозь, но она не сбросила его руки». «Ну», — поторопила она, глядя в темноту комнаты, единственным источником света в которой были горящие нездешним огнем глаза мертвеца. «Я задала тебе вопрос. Что нам делать, чтобы остановить Даламара и этого безумца, моего брата? Как вести себя, чтобы Такхизис не уничтожила нас?» «Ты должна захватить Палантас», — ответил Сот. «Думаю, это вполне возможно», — пробормотала Китиара, задумчиво похлопывая по бедру рукояткой кинжала. «Совершенно справедливо, госпожа!» – поддакнул командующий ее армией с неприкрытым и неподдельным восхищением в голосе. «Гениально!» Военачальник, человек лет сорока с небольшим, приложил невероятные усилия, зубами и ногтями пробивая себе путь наверх к своему теперешнему положению главы драконьей армии. Сутулый, никем не любимый, с лицом обезображенным кривым шрамом, этот человек ни разу не удостаивался благосклонности Киттиары, хотя она бывала щедро даривала приглянувшихся ей командиров. Но он не терял надежды. Бросив взгляд на свою повелительницу, командующий увидел, как ее лицо, бывшее в последние несколько дней необычайно суровым и замкнутым, просветлело и засияло от похвалы. Китярос не зашла даже до того, что улыбнулась в ответ своей знаменитой кривовато-лукавой улыбкой, которой она так умело пользовалась в случае необходимости, и сердце военачальника забилось чаще. «Приятно видеть, что ты не утратила сноровки в военном деле», — прогудел стоявший тут же государь Сот. Командующий вздрогнул. Ему давно уже следовало привыкнуть к присутствию Сота. Не раз и не два он сражался вместе с рыцарем-мертвецом и его воинами-скелетами. Однако холод могилы, который распространяли вокруг себя древние, опаленные огнем доспехи Сота, всякий раз пробирал его до костей. «Как только Китиара может спокойно его выносить?» – задумался командир. «Говорят, это металлическое пугово допущено даже в покое госпожи». Мысль об этом остудила его настолько, что сердце военачальника вернулось к нормальному ритму. «Может быть, девушки рабыни не так уж плохи, как ему начало казаться в последнее время? Во всяком случае, уединившись с ними на ночь, можно было не сомневаться, что ты действительно один». «Разумеется, я не утратила ни умения, ни сноровки!» — откликнулась Китяра с таким явственным гневом в голосе, что командующий с беспокойством огляделся по сторонам, пытаясь выдумать достойный предлог, чтобы смыться. К счастью, весь город готовился к войне, и найти подходящую причину было нетрудно. «Если я больше не нужен тебе, госпожа», — поклонился командир, — «позволь мне идти». Я должен проверить, как обстоят дела с починкой доспехов. Нужно еще немало сделать, а времени у нас не так уж много. Ступай, с отсутствующим видом пробормотала Китиара, не отрывая взгляда от огромной карты, которая была выложена мозаикой прямо на полу штаба. Командующий отсалютовал и пошел к двери, придерживая меч, чтобы он не слишком брецал о броню. У дверей его настиг голос Китиары. «Эй!» «Слушаю, госпожа!» Военачальник повернулся. Китяра хотела что-то сказать, но вдруг передумала и, прикусив губу, слегка покачала головой. «Я хотела спросить, не согласишься ли ты разделить со мной сегодня вечернюю трапезу?» Она пожала плечами. «Правда, уже довольно поздно. У тебя, вероятно, уже есть какие-то иные планы?» Командующий слегка растерялся и ответил не сразу. Ладони его немедленно взмокли. «Видишь ли, госпожа, я действительно кое-что запланировал, однако это дело может подождать и до завтра». «Нет», — сказала Китяра решительно и как бы с облегчением. В этом нет необходимости. Как-нибудь в другой раз. Можешь идти». Военачальник все еще недоумевая медленно развернулся и пошел к двери. Оранжевые глаза сота жгли ему спину даже сквозь кирасу. Торопливо шагая по коридорам, командир размышлял о том, много ли он потерял. Он был уверен, что второго приглашения ждать придется недолго, и свое он без труда наверстает. А сегодняшний вечер он компенсирует тем, что пошлет за кем-нибудь из рабынь порезвее. «Тебе следует немного отдохнуть». «Подари себе вечер удовольствий», — сказал сот, когда шаги военачальника затихли вдали. «Нужно еще многое сделать, а времени действительно мало», — повторила Китяра, притворяясь, будто полностью поглощена изучением карты. Сама она стояла на изображении оплота, а взгляд ее был устремлен в северо-западный угол комнаты, где под защитой труднопроходимых гор расположился палантас. Проследив за взглядом повелительницы драконов, Сот медленно измерил шагами расстояние между двумя городами и остановился у единственного прохода через горы, недалеко от башни Верховного Жреца. «Рыцари, конечно же, попытаются задержать тебя здесь», — сказал он. «Тут они остановили твое воинство в прошлый раз». Киттиар ухмыльнулась, стряхнула своими вьющимися волосами и подошла к рыцарю смерти походкой, в которой сквозила легкая неуверенность. «Разве это зрелище не заслуживает внимания?» Все эти красавцы рыцари выстроившиеся в шеренгу поперек прохода. Неожиданно почувствовав прилив сил, какого она не испытывала уже давно, китяра расхохоталась. «Представляю себе, какое на их лицах появится выражение, когда они увидят, что мы для них припасли. Да ради одного этого стоило затевать войну!» Она наступила на башню Верховного Жреца и, повернувшись на каблуках, словно втаптывая мозаику в мрамор пола, сделала маленький шаг и остановилась у внешней стены палантаса. Наконец-то красавец город почувствует, как меч войны рассекает его нежную упругую плоть. Улыбнувшись, воительница повернулась к рыцарю смерти. «Думаю, мне все же стоит поужинать сегодня с говнокомандующим. Пошли за ним!» Сот поклонился, и его оранжевые глаза довольно блеснули. «Нам необходимо обсудить несколько тактических вопросов», продолжила Китяра и снова засмеялась, расстегивая пряжки на своих доспехах. фланговые охват и заход в тыл, стремительные атаки и пробивание брешей в стене».